Глава шестая. Решение Хакима. И все же этого он не ждал. Так думал Хаким, когда увидел, как мальчишка обращается с мечом. Мальчишки без чьей-либо помощи забрались в горы и добрались до хижины старика. И даже смогли избежать ловушки у входа. Все это доказывало их силу. И тот разговор. Он уже пережил будущее. У него были умения и знания. Лишь с такой силой он был на многое способен. Честно говоря, он так не думал. Люди обладали знаниями неведомыми Хакиму, техниками, отточенными в бесчётном множестве тренировок. Он столько раз сталкивался с такими людьми. Пусть даже всё это было из будущего, всё это он использовать не сможет, так он считал. Дело было не в его, это был факт. Он одолеет мальчишку. И вот, после такого количества ударов, мальчишка Джон должен быть уже на пределе. Теперь лишь остаётся стараться. Хратеор для его возраста, он почти уникальный мечник. У него есть сила, но сердце особое, не такое, как у большинства мечников. Это Хаким понял по его мечу. И всё же Хакиму ему не победить. Вершина, на которой он находился, была слишком высоком. Он был лучше, чем можно было ожидать, но рукам не хватало сил. И от того было грустно. Но ничего не поделаешь. Уже это заслуживало уважения. Он не мог сказать, что парень приложил недостаточно стараний. Уже после всего уединённого ему можно было верить. Старик заглянул в прошлое. Неплохие дни он прожил. Жил в сражениях, к нему пришла его внучка, хоть он и считал, что с его семьёй уже покончено. Возможно, не о такой смерти думают люди, но он точно был счастлив. А ещё он испытывал неудовлетворённость. Он хотел боя, который заставит его трепетать. Хотел испытать Стравскому, когда от твоего меча зависит твоя жизнь. Так что пусть он сдохнет где-то на обочине. У него не будет, к сожалению, о том, как он жил. Проведённые здесь годы он мог назвать скучными. Были возбуждающие моменты. Были случаи, когда его жизнь была на волоске. Но Хаким стал слишком силён. Кто бы ни был его противником, он не испытывал его в душе волнения. Какой бы сошка ни была, он всегда знал, когда нанести решающий удар. Для мечника это было чрезвычайно скучно. Вот он и подумал, вот вдруг Джон, прибывший из будущего, сможет разрушить его скуку. Пусть и на миг. Но, похоже, в итоге он ошибся. Хотя всё же было неплохо. И всё же для Джона, знавшего, что будет, его желания были недостижимы, и он был в этом уверен. И ещё не сдался. Тебя можно похвалить за одну лишь силу воли, хотя ты всё равно ничего больше не сможешь. Просто прими это, хэкин думал, что пришло время положить всему конец. Всё началось, когда на свет появилась Руфиния. И вот к чему привело. Пришло время показать технику, которую никто не смог одолеть. Перед Хакимом не было способа закончить всё. И это было очень странно. Хаким был способен предвидеть весь бой до своей победы. В той или иной степени так было всегда. Но сейчас, в тот момент, когда он думал над завершающим ударом, перед ним было будущее, скрытое тьмой. Давно забытое ощущение. Хаким испытывал трепет и заставил его испытать мальчишка, что был перед ним. Хаким сам не понял, как улыбнулся. «Ты ведь пришел сюда не с пустыми руками? Так покажи же мне это, Джон!» Прокричал старик, и Джон ответил. «Смотри, не пожалей, старик!» Хакиму никогда не доводилось видеть подобную стойку за годы скитаний. Хотя она была не особо сбалансирована, видать, из чувства отчаяния. По еду было похоже, что эта завершающая техника имела за собой какую-то основу. Не знаю, что это, но если это можно разбить, я это сделаю. Думая об этом, Хаким приготовился к завершающему удару. Это была рациональная стойка из секретных умений стиля Святого Меча. Меч абсолютного отчаяния. Я думал, какую технику Хаким использует под конец. Для меня это было очевидно. Из техники того времени самой непробиваемой была та, на которой специализировался мой отец меч абсолютного отчаяния. Это был завершающий удар, доказательство того, что ты признаёшь силу врагам. Его использовали напоследок. Таков уже был стиль Святого меча. Хоть и не текла кровь побеждённого Руфинии и предка, он не любил стиль Святого меча, но это не значило, что он его не использовал. Он признавал его полезность. Он сам говорил, что можно использовать любые средства. Если победишь, всё это неважно. Так как Хаким был таким человеком, он точно использует меч абсолютного отчаяния. И у меня была контратакующая техника. Хаким сам разработал её в будущем и научил учеников. И назвал он её "Приносящий горе". Но в это время Хаким ещё не должен знать о ней. Увидев стойку, Хаким удивился, что предала мне уверенности в выборе. Мы с крестим мечом. Техника Хакима Риша тяжелее, более отработанная, чем у моего отца. И дело было не столько в стиле, сколько в скорости. И это очень удобно для меня. Сила мяча отца заключается именно в его больших размерах, но в случае Хакима всё дело было в скорости его удара, которая превращается в вес. И для меня было куда проще ответить ему. В итоге я смог почти полностью отразить мяч абсолютного отчаяния Хакима. Конечно, я воспользовался для этого силой Фалина и магией Наклор. И в этот момент меч Хакима раскололся о мой. "Неплохо", проговорил изумлённый Хаким, когда моё тело уже перешло грань своего предела, и сознание делилось от тела. Какое-то время я провёл без сознания. Когда очнулся, был на кровати. Посмотрев за окно, я понял, что было уже темно. Похоже, уже приступили к приготовлению ужина. По домику распространялся приятный запах. По этим натяну на улице и запаху юды, я понял, что проспал довольно долго. Не спеша я поднялся. Джон очнулся. Меня заметил Килкейр. Он беспокоился, поэтому провёл всё это время на стуле рядом с кроватью. Ага. Я А что потом? я спросил, а Килкейр улыбнулся мне. Вроде и понятно. Ты потерял сознание. Ну, внешне ран особо не было, а те, что были, залечило Фалина. Ты почти не пострадал. Ничего не беспокоит. Я осмотрел себя и не обнаружил никаких проблем. После боя с Хакимом ран не было. Всего пару царапин и всё. Вроде никаких проблем. Ну и хорошо. Старик сказал, чтобы ты пришёл, когда очнёшься. Стоит сможешь? Келкиор протянул мне руку, но я не был ранен так сильно. Поднявшись, я убедился, что могу идти. И мы направились к Хакиму. «О, очнулся Джон!» — сказал Хаким, сидевший за обеденным столом, когда увидел, как я вошел в комнату. «Ага, какой позор!» — потерял сознание. Я огорченно улыбнулся, когда Хаким изумленно заговорил. «Что ты такое говоришь?» «Мало кто может похвастаться, что бросил мне вызов и отделался потерей сознания». «Гордись!» «Хотелось узнать о тех, чьи бои не закончились потерей сознания». Но я приблизительно представлял, так что не стал спрашивать. Келкейр слушал наш разговор и даже не знал, что сказать. «Но знаешь, старик...» И вот Которая принесла еду. Увидев меня, она немного удивилась. «Того же в порядке? Не стоит изводить себя?» Она удивлялась и беспокоилась. Всё-таки нечасто ей доводилось видеть кого-то в столь хорошем состоянии после битвы с её дедом. Я улыбнулся ей в ответ. Грон я особо не получил, так что всё в порядке. Блин, поверить не могу. В таком состоянии после битвы с дедушкой. И не в этом даже дело. Я поверить не могу, что ты перерубил меч деду. Хоть и видел я это своими глазами. Оно реагировало довольно живо, вспоминая сегодняшний бой. Для меня результат был очевиден, но для кого-то это мог быть шок. Какими бы ни были усилия, даже если у Хакима был деревянный меч, Никто бы не поверил, скажи кто-то, что я смог его перерубить. Даже его внучка, которая хоть и видела всё вблизи, с трудом в это верила. Но факт оставался фактом. Мне думалось, что это была случайность. Но если у меня попросят повторить, не уверен, что у меня получится. Мои слова заставили девушку удивиться. Вот как? Ого. Ага, вряд ли на Хакиме сработает один и тот же трюк дважды. Я взглянул на Хакима. Немного подумав, он улыбнулся. «Понятно. Это была специальная контратака против меча абсолютного отчаяния. Если так, то согласен. Хотя эту технику уже давно никто не может отразить. Это мощнейшая атака в стиле. И всё же, кто придумал этот контрудар?» Я думал над тем сказателем и просто указал пальцем на Хакима. Проследив за направлением, Хаким вытаращил глаза. А потом тыкнул пальцем в себя. «Я? Нет-нет, я ничего подобного не придумывал». Совсем дурак, что ли? Я же говорил, этот удар, приносящий горе, будет придуман лишь в будущем. Ты меня научил, и я как следует его запомнил. Это что? В такое было сложно поверить. На какое-то время Хаким потерял дар речи. Похоже, впервые за убежи жизни я видел старика настолько удивлённым. Мне даже было немного приятно видеть его таким. Я продолжил. Ты и других техник много создал. «Благодаря этому наши шансы на выживание повысились. Поэтому я и хочу, чтобы ты отправился в столицу». «Эх, я понимаю, что ты хочешь. Но даже если я отправлюсь в столицу, там для меня работы мастера меча не будет». Все еще не до конца верящий, он высказал свои опасения по поводу моего плана.